Разбор сказания Этот рассказ возбуждает много недоразумений. Прежде всего, как понять выражение «повели собрать и свое государство из городов всякого чину». Здесь больше намеков, чем слов. Раскрывая эти намеки, можно так перевести эту лапидарную фразу «царь повелел вызвать из областей своего государства представителей всех чинов» но не видно, были ли это люди выборные и какие именно чины, звания или классы они представляли. Трудно также понять, почему тронная речь, которую царь открыл собор, была произнесена не в палате Кремлевского дворца, а на Красной площади. Было ли это только первое публичное заседание собора в обстановке древнерусского народного митинга с крестным ходом и молебном, или вся деятельность собора ограничилась речью царя. Сохранившееся сказание ничего больше не говорит о соборе, а только приводит другую речь, какую сказал царь в тот же день Алексею Адашеву, поручая ему принимать и рассматривать челобитные от бедных и обиженных. Вероятно, тогда учрежден был челобитный приказ, то есть комиссия прошений на высочайшее имя приносимых, и Адашев был назначен начальником этого нового приказа. И самая речь царя производит странное впечатление. В ней много темперамента, но она могла быть более последовательной. Читая ее, прежде всего подумай, что это был царский призыв всего народа, всех его классов ко взаимному всепрощению и дружной деятельности на общую пользу. Принимая бразды правления в свои руки, государь становился прямо перед своим народом и призывал высшего пастыря церкви и всю свою землю в лице ее представителей помочь ему в установлении государственного порядка и правосудия. Верховная власть хотела прямо и откровенно объясниться с народом, указать ему направление, в каком она будет действовать, примерять враждебные стремления различных элементов. Но призвав митрополита быть любви поборником, царь продолжал резким, бранчливым обличением всего боярства в самовластие и хищничестве, и собор, созванный с целью всех помирить, открыл воззванием чуть не междоусобной войне. Да еще вопрос, есть ли это речь исторический факт? а не просто чье-нибудь ораторское произведение, подобное речам, какие античные историографии любило влагать в уста своим фимистоклом и катоном.